кинематограф Люблю я световые бологаны, всё безнадёжней и всё нижней. Там сложные вскрываются обманы простым подслушиванием у дверей. Там для распутства символ есть единый бокал вина, а добродетель шиёт. Между чертами матери и сына острейший глаз там сходства не найдёт. ам на руках в автомобиле огромный нечуждый сострадания богачей усердно вносит барышень бездомных в тигровый плет закутанных детей там письма спешно пишутся средь ночи опасность трепет поперёк листа рука бежит и как разборчив почерк какая писёрская чистота Вот спальня озаренная, смотрите, как эта шаль упала на ковер. Не виден ослепительный Юпитер, не слышен раздраженный режиссер. Но ничего там жизнью не трепещет. Путливый гость не может угадать связь между вещью и владельцем вещи, житейского особую печать. О, да, прекрасный. Гонки, водопады, вращение зеркальной темноты, Но вымысел, гармония услада, ума полет. О, муза, где же ты? Утопит злого, доброго поженит, И снова, через веси и века, Спешит роскошное воображение Самоуверенного пошляка. И вот конец. реальнее зримы и умер, всё мной и незначительно пожив. Очнулся мир, прохладою и шумом растаевшую выдумку сменив. Я со своей подругой при кащик встречая ветров влажного напор, держала донь над спичкой горящей. На смешливый выносит приговор. 10 ноября 1928 года.